Морщись, Йорик осторожно дотрагивался до огромных кровоподтеков, проверяя, где еще не болит. Однако болело везде, и даже подниматься на крыльцо было трудно. Вдоль ребер отдавало так, что сбивалось дыхание. Йорик был так поглощен этим занятием, что не заметил, когда домой возвратилась мать. "Йорик, кто тебя так?" закричала она в ужасе, бросаясь к сыну. Нет, нет, мама, только не трогай меня, а то будет больнее. Кто тебя побил? Говори немедленно, потребовала мама. Никто не бил, мама. Это я с горки упал. С какой еще горки? С детской, надувной такой. Не ври мне, Ёрик, это следы не от надувной горки, строго приказала мама, поворачивая Юрика к окну, чтобы лучше разглядеть синяки. Я упал на конструкции, мама. Какие конструкции? Что ты несешь? — На ограждающие. А что ты делал на этих горках? Искал работу. Какая там может быть работа, Йорик? Работа аниматора. И я ее так и получил. Зачем тебе работа, если ты пойдешь учиться в колледж? Я не собираюсь идти учиться в этот ваш колледж. Мне не интересно быть бухгалтером. Аниматором тебе быть интереснее? Ты посмотри, что получил. Это тебе за работу такое отвесили? Нет, мама, за работу мне отвесили вот. Юрик достал из кармана брюк двадцатку и показал матери. «Двадцать рандов? Это много за один день. За полдня. Мне повезло, один пьяненький турист дал мне такие чаевые. Похоже, он был очень пьяненький. Заметила мама и взяв двадцатку посмотрела ее на свет. Я теперь буду хорошо зарабатывать, мама, и тебе не придется работать на двух работах. Сынок, да зачем такие жертвы? Я работаю только для того, чтобы ты вышел в люди. Это для меня высшая цель. Когда-нибудь у тебя будут собственные дети, и ты меня поймешь». Мама положила двадцатку на столик, где у Юрика стоял макет большого стратегического крейсера класса Руамон. Юрик собрал его пять лет назад, но теперь детские увлечения ушли в прошлое. Ему больше нравилось фантазировать о девушках, и в частности о Заре Нойман. Он бы и ее хотел выполнить на объемном принтере, разумеется, без одежды, но опасался, что мама неправильно его поймет. А 3D-заготовки у него уже имелись. Для этого Юрик изучил специальную программу, купленную у соседа, у того же Бойера, которую тот скачал из даркнета. Эх, Какая бы получилась Зара Нойман. Он даже разработал приложение для покраски модели в телесные цвета, чтобы она полностью соответствовала тому, что Юрик однажды подсмотрел в раздевалке. Тогда еще не был закончен ремонт, и стену в раздевалке можно было проткнуть обычным карандашом. Одним словом, Юрик много чего успел рассмотреть, и с тех пор у него появилась эта идея насчет объемной модели. Но мама, она бы не поняла. Юрик Дядя Эрик столько сил приложил, чтобы уважаемый мистер Орингтон, директор колледжа, изыскал возможность найти для тебя, как для безупречного выпускника к Квинбрукской гимназии, бесплатное место. А ты вон чего? В аниматоры подался? Мама, я хочу строить свою жизнь самостоятельно. К тому же, лишние деньги нам не помешают. Не помешают, кивнула Анна Луиза. Меня сегодня турнули с упаковочной линией». Что? поставили экстенсивный автомат. Он позволил автоматизировать самую трудоемкую операцию, и двадцать упаковщиц выгнали на улицу. И тебя, и меня. Так что твоя работа, по-видимому, будет очень кстати», — горько проговорила Анна Луиза. Ну и ладно. Пусть у тебя будет больше свободного времени. Может, ты найдешь себе какого-нибудь друга. Не нужны мне друзья, сынок. Маме пятьдесят два, и мама уже надружилась. Для меня сейчас ты главная цель всей жизни. И потом меня, конечно, турнули, но один вариант я бы могла продвинуть, произнесла Анна Луиза, задумчиво глядя куда-то в стену. Слушай, а ты меня не обманываешь? Ты действительно устроился на работу этим самым аниматором? Конечно, мама. Вот, посмотри. Ёрик продемонстрировал матери желтое пластиковое ружье, которое накачивалось от батарейки, а потом заряжалось десятком болванчиков и стреляло таким смешным звуком, что услышав его, Анна Луиза засмеялась. "Зачем ты притащил его сюда?" спросила она, внимательно изучая игрушку. "Мой новый босс сказал, что я обязан изучить весь процесс. Он даже купил мне все это за свои деньги. Но, разумеется, я должен буду вернуть реквизит." Ну, не знаю, сказала мама, возвращая сыну игрушечное ружье. Постреляй по пластиковым стаканчикам, это самое простое. Детишки на набережной будут рады, если аниматор собьет десятью валанами десять разноцветных стаканчиков. Я правильно понимаю? Правильно, мама. А синяки скоро заживут. Я очень крепкий, честное слово. Убедившись, что с Юриком все в порядке, Анна Луиза снова отправилась на фабрику, где ее пропуск был уже аннулирован. Ты с ума сошла? Что тебе еще тут нужно? поразился охранник Декстер, прослуживший здесь более тридцати лет. Уходи, пока начальство не пожаловало, иначе не дадут выходные дни. Ну ты же понимаешь. Не нужно мне мое бывшее начальство. А чего же приперлась?» – удивился Декстер и поправив форменную кепи, оглянулся. Анна Луиза, вали отсюда. Ва!» И получишь в понедельник выходные деньги. Чего ирепенишься? Вызови мне гризбера. Чего? Начальника службы охраны фабрики вызови. Даже не подумаю, покачал головой Декстер. Как можно беспокоить по пустякам своего начальника? Тогда я сейчас здесь поджог устрою и на тебя свалю. И как же ты свалишь интересно? Хочешь узнать? Декстер вздохнул. Женщина выглядела столь решительно, что он сдался. Может, сейчас его нет на месте. Он на территории фабрики, это я знаю точно. Ох, бабы, пробормотал Декстер и стал набирать на аппарате нужную комбинацию. Э -э, сэр, я прошу прощения, тысячу раз. Да, сэр, я знаю, что в это время не беспокоить. Да, я помню, что уже не первое замечание. Да, сэр, это я тоже помню. «Но тут у нас уволенная работница угрожает взорвать к ядрению фени всю проходную. Я могу вызвать полицию. что? Ну я так и подумал, сэр. Жду. Положив трубку, Декстер улыбнулся и развел руками. «Все, красавица, доложил по форме. Едет твой принц, только многого от него не ожидай. Злой он едет, так что держись. Довольный сказанным, Декстер рассмеялся. К этому моменту на электросамокате прибыл Леонард Гризбер, двухметровый красавец отставник попавший на этот пост благодаря знакомству с владельцем фабрики, своим бывшим одноклассником. Соскочив с самоката, на котором он в случае необходимости стремительно перемещался между разбросанным по территории цехам фабрики, Леонард тотчас прошел через проходную и, оказавшись снаружи, строго посмотрел на Анну Луизу. Что случилось, миссис Крайчек? Почему вы угрожаете безопасности нашей фабрики? На самом деле не угрожаю, сэр. Я лишь попросил Эдкстера поскорее вызвать вас сюда. Он выбрал свой вариант. Декстер, говорите? Уточнил Гризбер и посмотрел на кабинку охранника, где тот скромно перелистывал какой-то нормирующий документ и делал вид, что понятия не имеет о том, что тут происходит. Хорошо. Зачем меня вызвали? Вы ведь сокращены, и в понедельник должны явиться за окончательным расчетом». Так точно, сэр. Именно поэтому я вас и вызвала. Так быстрее. Что быстрее? Вы меня отвлекаете от работы, миссис Крайчик!» Я знаю, что у вас образовались две вакансии, и хотела бы занять одну из них. От такой наглости Гризбер даже опешил. Вы отдаете себе отчет в том, что тут говорите, миссис Крайчик? Вы упаковщица, бывшая. Но у нас в охране могут служить только специально подготовленные люди. От женщин тут толку немного. И сказать по правде, даже лет двадцать назад вас бы не приняли в наш коллектив. Вы не устроили бы нас ни как профессионал, ни как, простите, приходящая женщина. Тут Анне Луизе стало обидно. Так обидно, что едва сдерживая слезы, она сбила гризбера с жёсткой подсечкой, и он обрушился на бетон, словно выброшенный из окна шкаф. Упал он тяжело, и Анна Луиза уже стала жалеть о содеянном и опасаться за последствия, ведь теперь она могла оказаться в полиции. Декстер в дежурке прилип, к оконному стеклу, и похоже уже собирался звонить полицейским. Однако Гризбер неожиданно быстро поднялся, одернул полувоенный китель и откашлявшись, сказал: «Миссис Скрайчик, полагаю, у вас есть основания просить работу в нашем подразделении. Приходите завтра к девяти в отдел кадров. спасибо, сэр. И извините за резкость. Нет, нет, все в порядке, миссис Крайчик. В вашем случае это было необходимо. До завтра, миссис Крайчик». До завтра, сэр, сказала Анна Луиза и, развернувшись, пошла прочь, сама не понимая, как все случилось. Она и не рассчитывала на место в охране, просто надеялась на какую-то маленькую удачу. Ну, мало ли как сложится. И вот поди ж ты, сложилось. Хорошо еще, что народу у проходной нет. Разошлись уже, подумала она. Приземлить начальника охраны при свидетелях было бы как-то не тактично, что ли. Едва Анна Луиза удалилась, Декстер выскочил из дежурки с электровакуумной одежной щеткой. «Бешеная баба! Бешеная, сэр! Позвольте я вам сейчас пиджачок почищу. Да я сам, резко сказал Грисбер и, вырвав щетку, стал чистить испачканные кители брюки. И вот тут тоже, э -э, позвольте я сам. Вам тут неудобно будет. Отвали. Я тебе еще за провокацию накажу, оттолкнул Декстра начальник. Да какая же провокация, сэр? Чем она угрожала? Дословно. Ну, что подожжёт проходную? А ты сказал: все здесь взорвет, провокатор". Да я просто оговорился. Ладно, вот тебе твоя щетка. Иди на пост, сказал Гризберт. Он все еще не отошел от шока после падения и от второго шока, от того, что его так легко срезала какая-то старая баба. По-другому он назвать не мог, хотя она была старше его всего лет на восемь. Подойдя к своему электросамокату, он пошевелил ступней левой ноги. Она почти не болела, значит, подсечка была выполнена мастерски, даже в состоянии гнева. Вскочив на самокат, он включил полную тягу и понесся к себе в охранный модуль, где базировалась его команда вместе с кое-какими тренажерами и электронным тиром. Разумеется, столь развитая охранная структура упаковочной фабрики была не нужна, несмотря на то, что приходилось охранять еще несколько незначительных объектов. Однако владельцу хотелось иметь свою небольшую армию, и это также было в интересах самого Грисбера. Проскочив мимо клумб с настоящими благоухающими стрелозами, он остановился у крыльца охранного блока и, сунув самокат в крепление, взбежал по ступеням, где увидел старшину Ллойда, ведавшего в подразделении хозяйственной частью. "Сэр, тут с ботинками накладка вышла. Потом приятель, потом. Напомнишь мне позднее", отмахнулся Грисбер и, проскочив мимо удивленного старшины, толкнул дверь своего кабинета. Автоматически зажглось освещение, заработала печка, выпекая в турборежиме плетёные рогалики. Гризбер плюхнулся во вращающееся кресло и перебирая ногами, подкатился к включенному терминалу. Здесь, помимо всей необходимой информации по фабрике и нескольким второстепенным объектам охраны, у него имелся канал выхода в полицейскую базу данных. Но и это было полдела. После набора в отдельном окошке специального пароля Гризбер получал доступ в федеральную базу данных, откуда можно было вытащить информацию о любом жителе материка. Прежде чем отыскать нужную Анну Луизу Крайчик, пришлось потрудиться, поскольку поначалу результаты запросов выдавали десятки тысяч вроде бы подходящих Анн. Однако, постепенно добавляя отсекающие признаки, он получил ту самую. Но Грисбер ждало разочарование. Анна Луиза Крайчик оказалась беженкой с Квардонаси. Планеты, где случилось глобальное землетрясение. Миллионы жителей планеты вывозили во всех направлениях, а их дома рушились и сгорали под ударами пирокластических потоков. Поэтому никакой более ранней информации не было, кроме той, что 20 лет назад она и ее брат Эрик были доставлены в такое-то место, где их разместили в таком-то лагере беженцев. Лишь с этого момента началось полное описание ее жизни. Вышла замуж, родила ребенка, развелась. Ну и все такое прочее. Обычная бытовуха. И ни слова о том, где она могла научиться так профессионально выполнять подсечку. Поняв, что больше ничего из базы не выдает, Грисбер вздохнул и, откатившись от терминала, сказал: "Ну ладно, Анна Луиза, в случае необходимости этот вопрос я смогу задать тебе лично, как твой начальник".